Дайте мне направление на ЭКО. Ларисе было 47 лет, когда она вышла замуж второй раз. Первую дочь родила в 25. Дочь выросла, выпорхнула из-под маминого крыла и давно жила своей жизнью. А вот мужа Ларисы накрыл кризис среднего возраста, ну, по крайней мере, так сказала сама женщина. Потом развод. Через полтора года новое замужество. Муж номер два был моложе, 35 лет. Детей у него еще не было, но уже со слов созрел и очень хотел, чтобы Лариса ему родила. Лариса тоже хотела еще одного ребенка, но яичники в 47 лет явно собирались на покой. Женщина пришла обследоваться к нам в центр. Обследовали, показали результаты АМГ и ФСГ. Собственно, та пара гормонов, которые покажут репродуктивный потенциал. Потенциала, ожидаемо, не было. АМГ 0,1 С таким не берут в космонавты. Собственно, и на ЭКО не берут. Но Лариса настаивала. Причем очень настаивала на ЭКО по ОМС. Якобы один узист у нее пару фолликулов в яичниках нашел. И даже снимок сделал. «Вот видите, здесь один, здесь второй. Давайте мне скорее направление на ЭКО». ЭКО по квоте пациентке не было показано. Для квоты есть все же некоторые ограничения. Но Лариса настаивала. Пять жалоб было написано в разные инстанции, куда-то даже дважды, лишь бы ей дали направление. Однажды терпение главного врача не выдержало, и он позвонил нашей заведующей. «Да дайте вы ей уже эту квоту», все равно ни одна приличная клиника не возьмет с такими показателями. Хочет до столицы прокатиться? Пусть съездит». В проведении ЭКО по квоте Ларисе отказали. Чуть позже они с мужем пытались найти варианты для платной процедуры. Однако клиники, которые соглашались на проведение процедуры, ставили условия «только донорская яйцеклетка». Ларису такое предложение категорически не устраивало. Спустя год Лариса снова пришла на прием. Ее мучили приливы жара и повышенная нервозность. Она была какая-то паникшая, я бы даже сказала, увядающая. Собственно, пришла женщина за назначением менопаузальной гормональной терапии. Выясняем, какие гормональные препараты пила, когда были стимуляции для ЭКО. Какая-то клиника их все-таки взяла на процедуру, но была безуспешная попытка. Лариса отвечает, а все уже, не надо никакого эко. Он себе молодуху нашел. Она на сносях через месяц рожать. И откуда они берутся, такие прытки в 20 лет? По скриптам Не так давно цветущая, сияющая, прекрасно одетая Лариса пришла проконсультироваться по поводу некоторых проблем в половой жизни. Сухость половых путей — одно из осложнений климакса. У нее новый мужчина, они живут только для себя и, кажется, наслаждаются такой жизнью.